полина забрали с собой, а маленький человечек не захотел, остался с Терентием. Лужка надеялась, что выжил еще кто-то, но зря, никого в округе не осталось. Если мы живы, то просит найти ее в Новгороде или хотя бы подать весточку, они там у родни Андрея. лушка вышла за него замуж и даже уже понесла. Весной родит. «Настя!» «Тебе не жаль, что твой жених женился на другой?» «Я фыркнула». «Глупости!» «Они с Лужкой друг дружку любили. Почему бы им не пожениться? И Анея не против?» «Интересно, Анея с ними?» «Здесь ничего нет, но думаю, да». «Если бы с теткой что-то, Лужка бы написала». «Что за маленький человечек?» «Не знаю. В покрестностях Хазельска таких не было». «Наверное, в землянке живет Терентий. Он же не слышит и голоса подать не может. Надо вернуться и посмотреть». Оглядев все вокруг и убедившись, что никаких знаков больше нет, а уж выживших тем более, мы вернулись. На сей раз все вместе в дешевку. У землянки стоял Терентий. Узнав вятича, немой приветственно замахал руками. Он что-то пытался объяснить сотнику, показывал то угрожающее, то слезливо мычал, а потом просто заплакал, уткнувшись Вятичу в плечо. Терендий плакал злыми мужскими слезами, а сотник гладил его, как малое дитя, по спутанным волосам, тихо уговаривая. «Ну, ну!» Я тоже разревелась, нисколько не заботясь, что плачу перед своими дружинниками. Но и они разбрелись кто куда, старательно разглядывая сугробы вокруг и что-то стряхивая с лиц. Немного придя в себя, немой замычал – грозя кулаком в ту сторону, куда ушли ордынцы. «Эх, милый, видел бы ты всю Русь, растерзанную, сожженную, утопленную в крови. Козельск только ее частичка». Вятич попытался спросить Терентия о маленьком человечке, показывая на уровень своего колена. Тот, видно, понял, на его свист Это единственное, что Терентий умел делать хорошо голосом. Из землянки, откинув полог, вынырнул Лилипут. Он был действительно чуть выше колена. Почему-то Кроху привлекла в первую очередь я. Он просто метнулся ближе и заторахтел, размахивая руками. Я замотала головой. Не понимаю. Лилипут крякнул с досады, закусил губу, видно, пытаясь что-то придумать. Привлеченные разговором подошли дружинники, с изумлением уставились на человечка, такого никто не видывал. Тот крутанулся и попытался объяснить мне что-то, но уже медленней. Четко произнося слова и глядя прямо в глаза, словно так я могла понять его язык. «Я не поняла». Зато понял один из дружинников. «Настя, он говорит, что ты должна опасаться Батыя». Человечек уяснил, что дружинник понял и стал объяснять уже ему. Он говорит, что Батый будет преследовать того, на ком голубой плащ. «Насть, какого-то Эмира Урмана?» «Это они так нашего князя Романа Ингваревича зовут. Откуда он знает, что плащ у меня?» «Я не носила плащ все время. Тот лежал свернутый в сидельной сумке. Будет бой, надену». Услышав вопрос, человечек рассмеялся, что-то объяснил родиму, с которым разговаривал, показывая на Вятича. Дружинник чуть смутился. «Он говорит, что тоже колдун, как наш Вятич, и все про тебя знает, и про Батыя тоже». Теперь вперед уже выступил Вятич. Клянусь, но дальше они разговаривали глазами. Рослый Вятич присел на корточки, чтобы находиться на одном уровне с человечком. Вокруг замерли все. Стало совсем тихо. Только Терентий с удивлением переводил взгляд с одного на другого. Я приложила палец к губам, показывая немуму, чтобы не мычал. Тот кивнул. Когда беззвучная беседа закончилась, Вятич даже головой покачал и хмыкнул. да что А результат в Козельске оказался лучше, чем мы думали. «Чем?» Мбатей убил Субидея и поругался с царевичами. Недаром Джехангир назвал Козельск злым городом. «Было за что? А что еще? Много всего. Сразу не расскажешь. Мне еще с ним поговорить нужно, но не сейчас. Он истощен и устал». И все же Вятич снова присел, глазами объясняя что-то малышу. Тот помотал головой, потом пожал плечами, потом повернулся к Терентию и принялся активно размахивать руками. Видно, немой понимал этот язык. Он замычал в ответ, замотал головой, словно отказываясь. «Чего ты ему сказал? Предложил ехать с нами. Как же они тут вдвоем, немой и чужой?» Но два упрямца категорически отказывались. Пришлось нам ставить им избу. Сделали это, выбрав за основу самую крепкую из оставшихся печей. Когда погибают города и веси, на месте домов всегда остаются печи. Это не были обычные печные трубы. Но печь, топившаяся по-черному, нашлась. С самого утра до позднего вечера парни рубили лес, таскали его к стройке, обтесывали и возводили стены. Конечно, избушка получилась маленькая, но к чему двоим коллегам большая, и топить маленькую легче. Я шкурила лисины, варила еду, пыталась хоть как-то зашить рвань, которая была у необычных приятелей. Маленький человечек ходил вокруг и что-то ласково приговаривал. Если честно, то сначала было немного не по себе, но Вятич быстро объяснил, что он плохого мне не желает. Глядя, как ловко работает топором сотник, я только головой качала. «Откуда ты все умеешь?» «Во-первых, это умеет любой мужик». «А во-вторых, с моё здесь поживи, не тому научишься». «Где это здесь?» «На миг?» «Всего на миг Вятич притормозил, но потом отмахнулся». «В лесу?» «Ты же тоже много чего умеешь, о чем раньше и не подозревала». Это была правда. Мы простояли в бывшей дешевке седмицу. За это время выросли избушка, огромная поленица дров и гора битой дичи в бывшем жилье приятелей, превратившемся в кладовую. Я кивнула Вятичу. У них же растащат все за пару ночей. Сотник помотал головой. Нет, он сделал отвращающие знаки. Настя, он действительно хороший колдун только не желает больше этим заниматься. Они не погибнут. Мы уезжали с уверенностью, что наши новые знакомые не пропадут. Во всяком случае, в ближайший месяц. Рослый Терентий и маленький человечек нам так и не удалось узнать его имя. Смотрели нам вслед. Потом Терентий вдруг подхватил своего друга и посадил на плечо. Стало смешно я махнула рукой, приветствуя необычную пару, приятели тоже помахали. Козельск оставался в прошлом уже окончательно. Туда вернутся люди и восстановят город, я это знала. И подвиг козлян не забудется, и семинедельная осада тоже. А что будут помнить немного не так, какая разница? Ведь Козельск достоин народной памяти не за то, что в нем погибли все до единого жителя, а за то, что погубил много ордынцев и надолго задержал под своими стенами армию Батыя, спасая тем самым другие русские города от разорения. Козельск преподнес хороший урок Батыю. Теперь предстояло этот урок закрепить, чтобы хан не пытался еще раз идти на Русь. Только вот где этого хана найти и куда он пойдет весной. Но это была уже наша задача. Мы почему-то выехали довольно поздно и встали на ночевку, даже не пройдя большого оптиного леса. Так распорядился Вятич. «Мы не перечили. Я уже привыкла, что если сотник сказал, надо выполнять. Привязали лошадей, сняли седельные сумки, набрали дров для костра». Уже натопили воды в котелках, и вдруг волчий вой. Лошади дернулись, но Вятич сделал какой-то знак, и они успокоились. Волк появился неожиданно, я увидела его сразу. Вятич видно тоже, потому что поднялся, внимательно глядя на животное. Мы замерли, сотник тихонько приказал. «Всем не двигаться, сидите тихо. Настя, иди сюда» только медленно и спокойно. Не бойся. Я хотела сказать, что не боюсь. Страха почему-то действительно не было, и не от того, что вязет рядом, просто я чувствовала, что вот этот хищник меня не тронет. Встала, подошла. Это вожак той стаи, которая не выпустила вас служкой из Козельска. Волк был хорош, огромный, сильный, Он стоял и смотрел на меня умными желтыми глазами. Не знаю, можно ли смотреть в глаза матерому хищнику, но я смотрела, не в силах отвести своего взгляда. И мне вдруг показалось, что в его глазах мелькнула усмешка, словно он знал обо мне все-все. «Ух ты!» Я всего на мгновение оглянулась на Вятича, а когда повернулась обратно, волка уже не было, он словно растворился в воздухе. Дружинники присмирели, они потрясенно взирали на наше общение со зверем. Вятича-то давно уважали за сверхъестественные умения, но теперь также поглядывали и на меня. Хотелось развести руками, с кем поведешься. Немного позже я вдруг вспомнила. «Вятич, а что тебе этот человечек рассказывал о Козельске?» «Парни подтянулись ближе, они Козельские. Интересно послушать». Одна из лодок с женщинами, в которой были княгиня с сыном и ее девки, пристала к берегу. Княгиня боялась воды и решила пересидеть в кустах. «Им хотя бы уйти быстрее вперед!» Ведь Андрей со своими прикрывал, а они сошли уже на мысу и стали молиться. Андрей их не увидел, так и попались монголам. Те притащили женщин обратно в Козельск. Батый приказал всех зарезать, как жертвенных животных, на погребальном костре для своих воинов. Да так резать, чтобы кровью захлебнулись. Вот и получилось, что княгиня и маленький князь сполна заплатили за весь Козельск. «А Полинка как к этому человечку попала?» Я помнила Полинку, подружку Васьки, которая, правда, старше на пару лет. Серотинка воспитывалась вместе с маленьким князем, потому и оказалась в лодке княгини. Он увидел девочку, когда их еще не успели прирезать. Затащил под какой-то воз, перерезал путы и до самой ночи прятал. Тут я не очень понял, где... Он говорил про какую-то железную кибитку и ящик, а потом увел подальше. В лесу попались Терентию. Тот решил, что это двое детей, забрал к себе, приютил в шалаше. Хорошо, что монголы ушли быстро, не то все трое погибли бы. А осенью появилась твоя сестрица с... Вятич покосился на дружинников и явно сказал не совсем то, что собирался сначала с боярином Андреем Юрьевичем. «Они Полинку-то забрали, а человечек не захотел идти. Кто он?» Вятич на вопрос Игната чуть пожал плечами. «Знаю только, что умеет видеть невидимое и знать будущее, что служил их главному хану, потом попал к Субидею, но тот его не послушал и был убит. А еще Настя, он про тебя, Субидея, давно предупреждал, ибо ты я тоже». «Пожалуй, хан должен тебя бояться». «Да, так бояться, что аж поджилки трясутся». «Но на Руси-то его нет. Просто ушел в степи отдыхать и приходить в себя». «Не скажи. Значит, надо до весны придумать, как его еще раз испугать и о тебе напомнить». «Да я-то с удовольствием». «Немного погодя, я решилась задать Вятичу давно мучивший меня вопрос». «Вятич, и все-таки, ты и Волхв?» Он ответил, не задумываясь. «Нет, я даже приподнялась на своем лапнике. Но ты же столько всего умеешь, знаешь язык зверей, знаешь столько обо всем. Ты считаешь быть по-волчи, значит, знать их язык? Но дело не в этом. Кто такой Волхв?» «Не знаю. Волхв – посредник между людьми и богами». Как я могу быть посредником, если меня никто не просил об этом? А если бы мы сейчас вот попросили? Во-первых, и боги должны согласиться и признать человека таким посредником. А во-вторых, кто мы? Как могут просить те, кто верит в другого бога? Ты хочешь сказать, что не можешь стать посредником для христиан? Конечно. Кому я буду посредничать? Иисус и Дева Мария вас и без меня услышат, даже лучше, чем со мной. А Велиса и Мару вы не признаете, вам мое посредничество не нужно». Мне вдруг стало страшно. Показалось, что Вятич сразу немыслимо отдалился. Он вдруг оказался на другом берегу широкой ледяной реки, и я почти не чувствовала исходящего от него тепла. Все мое существо охватила паника. «Вятич, не отдаляйся! Умоляю, не уходи!» Он глянул на меня. «Ты что?» «Стало страшно! Словно ты вдруг оказался далеко-далеко!» «Я здесь!» «Нет! Ты где-то далеко!» Он чуть помолчал, потом вздохнул. «Настя, давай не будем больше обсуждать вопросы Веры!» «Ты Крещина, как и остальные. Чем смогу, я помогу, и все сделаю, только больше не задавай вопросов». «Постараюсь». Он вернулся, но между нами все же стояла какая-то преграда. Много позже я поняла, что он сам ее поставил, чтобы не перетянуть меня в свою веру, чтобы не получилось давления.